Антонис Ван Дейк. Годы жизни: 1599-1641. Неповторимый гений, неповторимое изящество, неповторимый талант. Весь Ван Дейк в целом был бы необъясним, если бы не солнечный свет, бросающий на него также прекрасные отблески, пишет Иран Фрамантен. Если бы вы стали искать того, кто научил его этим новым приёмам, этому свободному языку, уже не имеющему ничего общего со старым, то вы увидели бы на нем сияние, исходящее откуда-то извне, не от его гения, и в конце концов предположили бы, что по всей вероятности, где-то рядом с ним должно было светить великое исчезнувшее светило Вы уже не назвали бы вандейка сыном робинсона вы прибавили бы к его имени «учитель неизвестен». и тайна его рождения заслуженно привлекла бы к себе внимание историографов антонис вандейк Родился 22 марта 1599 года в Антверпене. Он был седьмым ребенком удачливого купца Франса Вандейка, который вел торговлю тканями. В 1589, потеряв первую жену, он вступил в брак с Марией Кейперс, матерью Антониса. Семья занимала внушительный дом, расположенный в самом центре города. Мать умерла, когда Антонису исполнилось восемь лет, а в десять мальчика отдали в обучение к Антверпенскому живописцу Хенрику ван Балину. Здесь Антонис занимался четыре года. С 1614 года Ван Дейк начинает работать самостоятельно. В восемнадцатом году Его приняли в гильдию живописцев Святого Луки. Этим годом помечены самые ранние сохранившиеся работы молодого художника. Это этюды, изображающие головы стариков. В 17 году Антонис сближается с Рубенсом, начинает работать в его мастерской, сотрудничая с ним в выполнении некоторых заказов. После успешного завершения картонов цикла Децея Муса Рубенс предложил Ван Дейку участвовать в самом большом начинании во всей фламандской религиозной живописи в росписи церкви и иезуитов, достраивавшейся тогда в Антверпене. В то же время Ван Дейк создаёт ряд самостоятельных произведений, таких как Самсон и Делила, Святой Мартин и Нищие. от робкого подражания стилю Рубенса в поклонении пастухов Он очень быстро поднялся до картин подобных брюссельскому пьяному селену. Она хоть и основывается на одной из Рубинцевских композиций, равно как и в Рубинцевской палитре, она сразу позволяет признать в ней работу молодого Вандейка. Она отличается совершенно особой мерцающей техникой, смелостью композиции и, в сравнении с Рубинсом, известной легковесностью и недостаточной объемностью форм. Сотрудничая с Робинсом в течение ряда лет, Ван Дейк полностью овладел техникой живописи и в большой мере композиционным мастерством учителя. Он создает ряд картин на религиозные и мифологические сюжеты. К числу наиболее известных картин художника, созданных в этот период, относятся Несение креста. Святой Мартин отдает свой плащ нищему. Увенчание терниями. Поцелуй Иуды. Талант Ван Дейка ярко проявился в портретной живописи. Портреты создали неприходящую славу художника. Он создал определенный тип аристократического, репрезентативного портрета. отличающегося особой утонченностью. Вместе с тем он оставил много подлинно прекрасных и глубоких портретов интеллигентных людей своего времени. К числу лучших портретов Ван Дейка раннего периода относится семейный портрет. Уже в первый антиверпинский период, работая как портретист, Вандейк использует различные технические приемы живописи. Как истинный фламандец, он пишет в основном на дереве, то с виртуозной законченностью старых нидерландских мастеров, создавая гладкую блестящую эмалевую поверхность, то бросая на поверхность картины густые, пастозные, динамичные мазки, пятна, беспокойные линии. Техника живописи семейного портрета имеет свои особенности. Картина написана на крупнозернистом холсте. Слой краски местами настолько тонок, что фактура холста обнажается, создавая ощущение еще большей живости и трепетности. С конца 1621 года Ван Дейк в течение шести лет живет и работает в Италии, где окончательно складывается стиль его портретной живописи. Находясь в Италии, Ван Дейк объездил многие итальянские города: Геную, Венецию, Мантую, Рим, испытав влияние мастеров венецианской школы: Тинторетто, Веронезе, Тициан. Его особенно привлекают густые, горячие тона картин Тициана, их насыщенный золотистый колорит. Работая главным образом в Генуе, Ван Дейк становится любимым портретистом итальянской знати. Здесь он создает блестящие обстановочные портреты, картины, поражающие своим великолепием и красочностью, отличающиеся благородством и утонченной изысканностью. Конный портрет маркиза Бренюля Сале. Портрет гинойской дамы с девочкой. Маркиза Улена Гримальди. Маркиза Бальбиани. Семейство Ломилини. Старый сенатор супруга старого сенатора. В начале 20 годов художник создает одну из лучших картин портрет кардинала Гвида Бентиволио. Английский художник Ричардсон младший писал позднее: "Я никогда не видел ничего подобного. Я любовался картиной два часа и еще раз двадцать приходил смотреть её снова". Кардинал сидит в кресле, Опершись левым локтем о подлокотник, а руки его, изящнейшие и прекраснейшие на свете, небрежно опущены на колени. Естественно и непринужденно поправляют стихарь, выписанный тщательнейшим образом, но нисколько не разрушающий общую гармонию. Лицо его выражает силу, далеко превосходящую все, что я видел, но в то же время мудрость и твердость. не кступающие рафаэлевским, хотя гораздо более языческие. Воистину, нельзя не признать, что сравнивая трактовку сходных сюжетов у Рафаэля и Ван Дейка, предпочтение приходится иногда отдавать последнему. Колорит у него, да подлинные плоть кровь, свет и прозрачность. В годы пребывания в Италии Ван Дейк пишет также ряд скромных, сдержанных, лишенных всякой парадности, интимных по характеру портретов, отличающихся большой психологической выразительностью. К их числу относится замечательный мужской портрет, хранится в Эрмитаже, приближающийся к Рембрантовским психологизмам и мастерством в использовании света тени. Обогащенный большим художественным опытом новыми впечатлениями Ван Дейк в 27 году возвращается в Антверпен. Начинается второй Антверпенский период его творчества, явившийся вершиной достижения мастера. Алтарные картины для церквей, при всех их художественных достоинствах, и на этот раз отступают на второй план по сравнению с портретами. Теперь, будучи придворным художником инфанта Изабеллы, Ван Дейк пишет портреты не только антивертенских бюргеров и близких ему людей, но также портреты фламандской и испанской аристократии. Парадность и элементы театрализации, наблюдаемые в произведениях итальянского периода, уступают место снова более строгому, но и зачтённому в своих живописных средствах стилю. В характерных, остро схваченных образах проходят перед нами современники мастера: политики, прелаты, художники, представители городского патрициата, аристократы, светские красавицы. К этому периоду относятся в частности портреты Марии Луизы де Тассис, эрцгерцогини Изабеллы Хенрика Вандерберга, фельдмаршал испанских войск в Нидерландах, а также менее парадные, но полные естественной жизненности портреты друзей и знакомых. В первую очередь, собратьев по искусству фламандских художников Гаспара де Крайера, Хенрика Снайерса, Мартина Рейкарта, филолога и издателя Яна Вандерваутера и иезуита и географа Жана Шарля Делафая. К этому же периоду относится автопортрет художника, 28 год. В 32 художник принимает приглашение короля Англии Карла I и, покинув родину, переезжает в Лондон, где проходит последний период его творчества. Ван Дейк становится главным живописцем на службе их величеств, получает дворянский титул и золотую цепь рыцаря. Мечты его сбываются. Чести позировать ему добивается все высшее общество. Созданный Вандейком еще в Генуе тип парадного портрета находит свое дальнейшее развитие и завершение в портретах придворной английской аристократии. В этих портретах Вандейк тонко почувствовал и передал атмосферу английского двора и получил широкое признание. в элистекратических кругах отвечая требованиям английской аристократии стремившейся окружить себя орелом значительности и величия Вандейк придает осанке портретируемых горделивость их позам и жестам элегантность и благородство таковы портреты Филиппа Уортона Томаса Уортона Джонджа Дигби и Уильяма Рассела Артура Гудвина Ван Дейк пишет множество портретов короля, королевы и их детей. Одним из лучших портретов художника английского периода является портрет Карла I. 35-й год. Он стоит. Лошадь его держит конюх. На короле широкополая черная шляпа, кожаный камзол и высокие сапоги. Одной рукой он опёрся на трость, в другой у него лайковые перчатки. Этот портрет продолжает традицию изображения членов царствующего дома в облике охотников, как, например, изображены мать Карла Анна датская со своими собаками на полотне Ван Соммера или принц Генрих с убитым оленем у ног на картине Пика. Здесь художник сделал ударение на невозмутимости и граничащий чуть ли не с равнодушием беззаботности короля. Законченный ренессансный картаджианна придворный, изящный и непринужденный, он смотрит на местность и сверкающее впереди море, совершенно позабыв о двух своих слугах. Из всех Вандейковских портретов Карла этот самый прекрасный богатый колорит широющ композиция король смело помещен слева безукоризненно уверенная техника в англии заваленный многочисленными заказами художник принужден работать одновременно над несколькими портретами на основании рассказа приятеля Мандейка, кёльнского банкира Эберхарта Яббаха Известно, что он уделял заказчику в день не более часа и оставлял исполнение одежды, рук, аксессуаров, фона своим помощникам. Помощники дописывают одежды и руки со специальных натурщиков. О жизни Вандейка ходит много россказней, но известно мало фактов. Рост он был низкого, пишет Депиль. Но хорошо сложён, красив, скромен в высшей степени обязателен и сверх того необыкновенно благожелателен к тем своим землякам, которые проявляли себя в каком-нибудь из искусств. Он всегда щегольски одевался, имел несколько великолепных выездов и держал в своих апартаментах такой стол, что не у всякого принца кормили лучше. И бывало больше гостей. От экстравагантных аристократических замашек, приобретенных в Италии, он не отказался и в Лондоне. Поговаривали, что он балуется алхимией, в чем обвиняли, но с большим основанием и его друга сэра Кеннел Маджигби. В 1639 году Вандейк женится на мэри Ратвен, молодой фрейлине короля Так художник входит в ряды английской аристократии. В последние годы жизни Ван Дейк был захвачен честолюбивыми проектами крупномасштабных декоративных работ: циклом шпалер для дворца Уайт-Холл в Лондоне, росписями главной галереи Лувра, для чего совершил две поездки в Париж. Однако, потерпев неудачу в этих замыслах, больной художник вернулся в Лондон и вскоре В возрасте 42 лет умер 9 декабря 1641 года. По его завещанию он похоронен в лондонском соборе Святого Павла.